и отправила на место затопления робота. На экране возникло смутное подводное изображение. Под водой судно распалось на четыре части. Глубина моря у острова Хонсю достигает 9000 метров, и обломки рассыпались по площади в несколько квадратных километров. Вот задняя часть корабля. В мути обозначились изгиб кормы, перо руля, часть надстроек. Обшивка корабля была покрыта толстым, Комковатым наростом. В свете прожекторов он поблескивал и мерцал, как растопленный воск. Рубин взволнованно подался вперед. А это как туда попало? Как вы думаете, что это? спросил Пит. Медузы. Рубин прищурил глаза мелкие медузы. Их там должно быть тонны. Но как они закрепились на обшивке? А почему моллюск зебра вдруг обрел способность плавать? Ответил Пик вопросом на вопрос. Где-то там. Под этим слизистым наростом находятся кингстонные ящики. Они безнадежно забиты. Один дипломат Рубка поднял руку. А что такое э, кингстонные ящики? Это углубление, через которое забирают морскую воду для нужд корабля. Для наполнения пожаротушительных систем, для опреснения, но в первую очередь для системы охлаждения машин. Они снабжены решетками-фильтрами, чтобы в трубы не попали растения, кусочки льда и прочий мусор. Трудно сказать, когда эти медузы налипли на корпус. Может, уже после того, как корабль затонул. С другой стороны. Представим себе следующий сценарий. Танкер врезается в стаю медуз. Плотную сплошную массу. Через несколько секунд забиваются кингстонные ящики. Вода больше не попадает внутрь, зато сквозь ячейки фильтров туда просачивается органическая каша. Машину уже всосали из трубопровода всю воду. Все тракты сухие, система охлаждения не работает. Сматочное масло раскаляется, температура в головках цилиндров повышается, один из выпускных клапанов разлетается. Горящее горючее вырывается наружу и включает цепную реакцию, все горит, а огнетушительная система не работает, потому что не может больше подкачать себя воды. И современный танкер взрывается от того, что медузы законопатили кингстонные ящики, спросил Роше. Танкер и сухогруз. Конструкции, наполовину состоящие из хай-тека, но вторая половина архаична. Охлаждающая вода как закачивалась внутрь через дырки, так и закачивается. Да и почему бы нет? Бывает, ящик забивается, тогда его прочищают, один забьется, использует другой. Природа никогда не атаковала кингстонные ящики, так зачем же их совершенствовать? Йоханссон больше не вслушивался то, что говорилось. Следующую главу доклада он знал во всех подробностях. Они с Борманом сами же и готовили ее. В ней речь шла о червях и гидроциметане. Пока Пик говорил, Йохансен предался вольному ходу мыслей и напечатал на своем ноутбуке воздействие на нейронные системы посредством... посредством чего? Он должен был подыскать для этого определения. Интересно. Имеет ли штаб доступ к его программе, мысль, что Ли и ее люди могут шпионить заходом его рассуждений, не понравилось ему. У него была собственная теория, и он собирался представить ее штабу. Но в свое время, которое назначит он, лишь по чистой случайности два пальца его левой руки шлепнули по клавишам, и получилось слово. Вернее, всего три буквы. И. Р. -р. ИР. Вот хорошо. Пусть так и останется. Уивер пока слушала и сгрызла карандаш. Наверное, столь же опустошителен был всемирный потоп, закончил Пик свой детальный экскурс. Картина наводнения входит в состав многих мифов и религиозных преданий. Возможно, самое раннее описание цунами, которому можно верить, рассказывает о природной катастрофе в Эгейском море в 479 году до Рождества Христова. В 1755 году в Лиссабоне Погибли 60 тысяч человек, когда Португалию накрыла волна высотой 10 метров. Определенно мы знаем также о взрыве Крокотау в 1883 году. Большая часть вершины была сорвана. Подводная кальдера провалилась в магму. Два часа спустя волна высотой 40 метров обрушилась на прибрежные районы Суматры и Явы. Свыше 300 населенных пунктов было смыто. 36 тысяч Человек погибли в 1933 году. Небольшой цунами обрушилось на японский